Четвертый урок для предпринимателей от богатого папы. Успех помогает вам видеть ваши ошибки. Глава четвертая. Разум улицы против разума школы. Хорошие оценки ставит реальная жизнь. Если я буду преуспевать в школе, то буду преуспевать и в реальной жизни, спросил я как-то своего богатого папу. Это зависит от того, что ты подразумеваешь под словами «реальная жизнь». Я лучше понял значение треугольника БИ после того, как мой бедный папа прогорел со своей франшизой по продаже мороженого. В свои 50 лет он взял для этого дела все деньги, которые получил при досрочном выходе на пенсию, и все свои сбережения, и все это разум потерял. Вместо того, чтобы, как это случается со многими предпринимателями, Воспрянуть духом после очередной неудачи, мой папа, казалось, неудержимо катился под гору. Вместо того, чтобы начать новый бизнес взамен неудачного, мой бедный папа пошел работать председателем профсоюза преподавателей и стал осаждать своего бывшего начальника, губернатора штата Гавайи, требуя повышения заработной платы и разных льгот для учителей. То есть, вместо того, чтобы попробовать еще раз изучить прежние ошибки и постараться более успешно выступить как предприниматель, он предпочел снова стать служащим и бороться за права других наемных служащих. Одной из причин, почему мой бедный папа не взялся за бизнес, было то, что он не имел никаких средств. Но вместо того, чтобы подумать, как собрать деньги для следующего предприятия в области бизнеса, он предпочел пойти работать в качестве служащего. То есть он вновь и вновь сворачивал на проторенную дорожку, которую хорошо знал, работать за деньги и экономить, вместо того, чтобы попытаться научиться чему-то новому, например, тому, как собирать деньги под какой-то проект. Он просто вернулся в мир наемных работников, где чувствовал себя значительно комфортнее. Процесс моего образования продолжается. Понимая, что крах моего папы был вызван отсутствием навыков в области общения и установления контактов с людьми, я решил найти для себя работу в сфере торговли и стал искать место торгового агента в компаниях вроде IBM и Xerox. Я пошел туда не ради зарплаты, а чтобы научиться продавать. Богатый папа сказал мне, что если я хочу быть предпринимателем, то лучше всего сначала заняться моей домашней работой в области общения, как это обозначено в треугольнике БИ. Побывав на двух собеседованиях, я понял, что компания IBM мне не подходит, и я уверен, они тоже знали, что я не подойду им в качестве наемного работника. Зато после пяти собеседований в компании Xerox я по четырем позициям попал в список кандидатов на роль торгового агента. На последнее собеседование мы пришли непосредственно к директору филиала этой компании в Ганалулу. В тот день шесть из десяти кандидатов на работу, которые уже прошли отборочный тур, сидели перед дверью его офиса. Другие четыре кандидата уже побывали на собеседовании. В то время, когда я проходил собеседование, я все еще служил в корпусе морской пехоты и был одет в военную форму. Сидя у двери офиса директора филиала, я с беспокойством посматривал на других соискателей, моих конкурентов. Все они были значительно моложе меня, только что из колледжа, очень приятные на вид парни и девушки, одетые с иголочки. У них был такой вид, как будто они уже занимали важные посты в корпорации. Война во Вьетнаме еще не закончилась и была очень непопулярна в широких кругах населения. А это означало, что в тех же кругах плохо относились к людям в военной форме. Так что ходить в форме за пределами военной базы по центральным улицам Гонолулу было не самым приятным занятием. Слава богу, что меня при этом ни разу не оплевали, но несколько раз дело уже шло к тому. Так что я действительно чувствовал себя не в своей тарелке, когда я сидел под дверью офиса рядом с этими молодыми людьми в деловых костюмах. Я был одет в форму офицера морской пехоты, которая состояла из защитного цвета рубашки с коротким рукавом, со всякими погонами и нашивками, и зеленых брюк, плюс стрижка ежиком. Наконец, секретарша сообщила мне, что босс готов меня принять. Я зашел в офис и сел на стул у его стола. Пожав мне руку, он не стал тратить время даром и сразу же перешел к делу. «Я просмотрел ваши данные». Мои помощники, которые проводили собеседование, дают вам очень лестную характеристику. Они считают, что вы могли бы стать ценным приобретением для команды наших торговых агентов. Слушая эти слова, я затаил дыхание и ждал, что еще хорошего или плохого он скажет. Я отметил, что хотя он и хвалил меня, но при этом смотрел как-то неприязненно. Его глаза постоянно возвращались к папке с моими документами, которая лежала перед ним на столе. Наконец, он посмотрел на меня и сказал, «Мне неприятно вам это говорить, но я вынужден вам отказать». После этого он встал, пожал мне руку и добавил, «Благодарю за то, что предложили нам свою кандидатуру». Когда я поднимался со стола, чтобы пожать ему руку, внутри у меня все кипело. Я хотел знать, почему, почему меня отвергли. Решив про себя, что терять мне все равно ничего, я все-таки осмелился задать вопрос, «Сэр, при всем моем уважении к вам, не будете ли вы так любезно объяснить, почему вы мне отказываете? Ведь вы даже не сочли нужным поговорить со мной. Можете вы сказать мне хотя бы причину, почему я вам не подхожу?» «Просто сейчас у нас нет мест», — сказал директор филиала. «На данный момент у нас имеется десяток прямо-таки великолепных кандидатур и только четыре вакансии. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы у нас было больше вакансий». Но сейчас это невозможно. Почему бы вам не подождать год, а потом снова обратиться в нашу компанию? Может быть, через год ваши шансы возрастут, а теперь, извините, но я должен уделить время беседе с другими кандидатами. Глядя прямо ему в глаза, я сказал. Просто назовите мне причину. Скажите, на каком основании вы, не задав ни одного вопроса, решаете, кто из нас лучше, а кто хуже. Кроме того, мне кажется, что это невежливо. Вы заставили меня прийти сюда, ждать под дверью, а теперь отправляете, не желая хотя бы просто из любезности, задать один единственный вопрос. Просто ответьте мне, на каком основании вы, ни о чем не спросив, принимаете это решение? Это все, что мне хотелось бы знать. Хорошо, если вы так хотите знать, я вам скажу. Вы единственный из претендентов, не имеющий высшего образования в области бизнеса. «Ведь у вас есть только диплом об окончании колледжа». С этими словами директор филиала направился к двери, чтобы открыть ее для меня, всем своим видом показывая, что мне пора уходить. «Подождите еще минутку», — сказал я. «После того, как я получил диплом бакалавра в Академии торгового флота, я провел следующие пять лет в рядах морской пехоты, сражаясь на войне, на которой другие не хотели сражаться». Я не обязан был идти на войну, потому что я получил образование для того, чтобы работать на кораблях. Я уже имел место в компании Standard Oil, что освобождало меня от призыва. Однако, несмотря на это, я пошел в армию добровольцем. А теперь вы говорите мне, что не можете взять меня на работу, лишь потому что я не провел дополнительно еще несколько лет в колледже, чтобы получить степень магистра. Но все это время у меня было кое-какое другое занятие. Шла война, и кто-то должен был воевать. А вы говорите, что предпочитаете брать на работу дезертиров, которые, увиливая от призыва, все это время просидели за школьной скамьей. Это не имеет никакого отношения к теме нашего разговора. Здесь не место рассуждать о войне и о том, у кого какие политические убеждения, сказал директор, который был примерно такого же возраста, что и я. Да, я предпочитаю нанимать людей, которые остались сидеть за партой. Рынок рабочей силы сейчас испытывает трудности. Предложение превышает спрос. К нам обращается очень много людей с высокой квалификацией, так что мы можем позволить себе выбирать. В данный момент мы берем на работу только людей со степенью магистра в области бизнеса. Это наш принцип. Получите степень и приходите снова. Тогда, может быть, мы опять обсудим этот вопрос. «Почему же вы не сказали мне об этом раньше?» – спросил я. «Зачем заставили проходить всю эту процедуру? Только для того, чтобы потом отказать?» «В некоторых случаях мы делаем исключения, сказал директор. «Бывают люди с прекрасными способностями, так что, хотя у вас и нет степени магистра, но наши сотрудники, которые занимались предварительным отбором, решили, что у вас, возможно, имеются другие положительные качества, которые необходимы для работы». Но хотя они и нашли в вас эти качества, мы все же считаем, что каких-то исключительных способностей у вас нет. В этот момент я решил, что должен стать этим человеком с исключительными способностями. Или, по крайней мере, таким, кто сразу бросался бы в глаза. Директор филиала, продолжая держать дверь открытой, еще раз с кислой улыбкой протянул мне руку для вялого пожатия. Не ответив на этот жест, я во весь голос рявкнул. Тогда скажите мне еще одну вещь, каким образом степень магистра помогает человеку работать торговым агентом? Через открытую дверь я видел, как при этих словах все другие сидящие там кандидаты, все как один со степенью магистра, вздрогнули и уставились на нас. Она о многом говорит, степень магистра свидетельствует о напористости этого человека и высоком уровне интеллекта. «Нет, вы скажите, как она помогает в работе торгового агента», – не отступал я. «Хорошо», – сказал менеджер. «А что заставляет вас самого, мистер морской пехотинец, думать, что вы сможете хорошо выполнять эту работу? Что заставляет вас считать, что вы лучше подготовлены к этому делу, чем другие претенденты? Я считаю, что потратил 5 лет на то, чтобы получить образование самого разного сорта. Такое образование, какое не получишь в колледже». Пока эти детки зубрили свои экзаменационные билеты, я летал на вертолете над вьетконговскими пулеметными гнездами. Я научился командовать людьми, вести их в бой, служить примером для своих солдат, определять их лучшее качество и действовать даже когда всех нас охватывал страх. В классных комнатах на учеников оказывают давление, чтобы они начали думать о том или другом предмете. А мы учились думать под сильнейшим давлением в настоящем бою. И даже более того, я научился думать прежде всего о своей задаче, а потом уже о себе. Сначала о своих людях, а потом о собственной безопасности. А эти ребятки из колледжа вряд ли могли научиться чему-то большему, чем целовать задницу своим учителям, чтобы те поставили им высокий балл. К моему удивлению, директор филиала молча выслушал мою тираду. По-видимому, она произвела на него сильное впечатление. Почувствовав это, я решил идти до конца. Даже если у меня нет диплома магистра, у меня есть выдержка, храбрость и способность принимать ответственные решения в экстремальной обстановке. Я знаю, что это так, потому что эти качества прошли проверку не на экзамене в классе, а на поле битвы. Я знаю, что ваша компания должна разбить IBM, точно так же, как нам на войне ставили задачу побеждать вьетконговцев. В течение года я вылетал на боевом вертолете громить вьетконговцев, а вьетконг гораздо более суровый и неподдатливый конкурент, чем любые камевояжоры компании IBM. За пять лет я научился побеждать врага, и именно поэтому я считаю, что не бумажка о степени магистра, а подготовка, полученная в корпусе морской пехоты, нужна для того, чтобы победить конкурентов из IBM. «Наверное, вы думаете, что если какой-то слюнтяй получил диплом магистра в области бизнеса, то он уже готов выйти на улицу и сражаться с камевояжерами IBM, и поэтому готовы нанять его в первую очередь? Лично я очень в этом сомневаюсь, но зато я не сомневаюсь в себе. Если я смог громить вьетконговцев, то смогу разгромить и людей из IBM, даже если у них есть степень магистра, а у меня нет». В офисе, в приемной, в коридорах Повсюду стояла абсолютная тишина. Бросив взгляд на ряд счастливчиков-кандидатов, обладателей степени магистра в области бизнеса, я видел, как они поникли, опустив глаза на свои заботливо поставленные рядом или уложенные на коленях папочки и портфельчики. Они слышали все и, конечно же, были слегка шокированы. Повернувшись к директору филиала, я схватил его за руку, крепко пожал и поблагодарил за беседу. Мне казалось, что на этот раз мне удалось неплохо сыграть свою роль. Улыбнувшись напоследок, я сказал, прощайте, пожалуй, мне следует поискать работу у ваших конкурентов. Подождите минутку, со всей возможной мягкостью в голосе, сказал директор филиала. Пожалуйста, зайдите в офис, я ведь имею право сделать исключение из существующих в нашей компании правил относительно найма сотрудников. Когда уже нечего терять? «После того, как я таким образом поступил на службу в эту компанию, я зашел в офис богатого папы, чтобы сообщить ему новость. Я пересказал ему все, что наговорил после того, как узнал, что не вхожу в число тех, кого они могут взять на работу». В ответ богатый папа улыбнулся и сказал, «Часто мы выигрываем именно тогда, когда нам уже нечего терять», и добавил, Для большинства людей самое трудное – это почувствовать, что им нечего больше терять. Многие готовы цепляться за что угодно, они не хотят сделать решительный шаг и поэтому действительно теряют все. Четыре года унижений Однако нужно заметить, что для меня научиться продавать было труднее, чем научиться летать на вертолете. На деле мне потом много раз хотелось снова оказаться во Вьетнаме и вылетать на боевые задания против ятконговцев, вместо того, чтобы ходить по улицам Ганалулу от двери к двери, пытаясь продать эти чертовы копировальные машины. Ведь по сути своей, я очень застенчивый человек. Даже сейчас необходимость поехать на какую-нибудь вечеринку или звонный прием приводит меня в содрогание. А ежедневно ходить по незнакомым офисам, предлагая свою продукцию, Это было просто ужасно. На протяжении двух лет я был самым плохим продавцом в команде торговых агентов фирмы Xerox. Каждый раз, когда я замечал в холле директора нашего филиала, я вздрагивал. Я тут же вспоминал свою героическую речь о Вьетнамской войне, благодаря которой смог получить эту работу. А когда я представлял полугодовые отчеты о проделанной работе, он всякий раз не забывал напомнить, что взял меня под свою ответственность а теперь начинает понимать, что ошибся. В конце концов, когда встал вопрос о моем увольнении, я позвонил богатому папе и попросил о встрече. Мы встретились за завтраком, и я стал рассказывать ему, как плохо у меня идут дела. Уровень продаж снижается, мой доход неумолимо уменьшается, и я постоянно на последнем месте в списке торговых агентов. «Как вы думаете, в чем моя проблема?» – спросил я у него просто у тебя слишком мало неудач. Богатый папа, как всегда, рассмеялся. Этим он обычно давал мне понять, что все идет как надо, и все, что происходит, это нормальный процесс обучения бизнесу. «Сколько холодных визитов ты делаешь за день?» — спросил он. «Если хватает сил, то три или четыре», — ответил я. «Большую часть времени я занимаюсь подготовкой визитов у нас в офисе или прячусь в каком-нибудь кафе, набираясь храбрости, чтобы отправиться к очередному клиенту». «У меня просто нет сил делать эти холодные визиты. Меня трясет, когда мне указывают на дверь. Я не знаю такого человека, которому нравилось бы, когда ему указывают на дверь, или который с удовольствием предлагал бы продукцию незнакомым компаниям», — сказал богатый папа. «Зато мне известные люди» которые научились справляться со страхом перед отказом и перед холодными визитами. И, несмотря на этот страх, добились невероятного успеха. «Как же сделать так, чтобы избавиться от неудач?» – спросил я. Богатый папа опять засмеялся и сказал, «Единственный способ остановить неудачи – это побыстрее все их претерпеть. У тебя слишком мало неудач в день». «Слишком мало?» – воскликнул я. «Вы что, до сих пор считаете меня ребенком?» как я могу хотеть еще больше неудач, да еще чтобы они случались как можно чаще. Но если ты не захочешь побыстрее претерпеть все неудачи, то тебе все равно рано или поздно придется их испытать», улыбнулся богатый папа. Заметь, сейчас ты находишься как раз в середине процесса обучения, а он требует, чтобы ты делал достаточно много ошибок и учился на них. Чем быстрее ты будешь делать ошибки, тем быстрее пройдешь через процесс обучения и окажешься на другой стороне. Конечно же, ты можешь отказаться от этого, но тогда весь процесс обучения пойдет на смарку. Богатый папа говорил в сущности то же самое, что и Томас Эдисон, когда рассказывал, что тысячу раз терпел неудачи, прежде чем изобрел электрическую лампочку. Он говорил то же самое, что говорил мне и мой инструктор в школе вождения гоночных автомобилей который требовал, чтобы я гнал автомобиль на самой высокой скорости. Все они твердили об одном. Если я хочу быстрее пройти через процесс обучения, то должен постараться побыстрее претерпеть все неудачи, которые подстерегают меня на этом пути. Когда не удаются даже неудачи. Приняв близко к сердцу совет богатого папы, я в течение нескольких недель постарался увеличить число холодных визитов. Я буквально бегал от двери одного офиса к двери другого. Но дело в том, что меня по-прежнему не пускали к тем важным персонам, с которыми мне нужно было поговорить. Повсюду на моем пути стояли прекрасно вышкленные секретари, умеющие охранять своих боссов от докучливых типов вроде меня. Громоздя одну неудачу на другую, я все никак не мог добиться хоть какого-то успеха. Наконец, я не выдержал и вновь позвонил богатому папе, чтобы попросить у него совета. Я сделал это, потому что видел, что даже неудачи мне не удаются. Он опять засмеялся и сказал, «Значит, тебе нужно прибавить к своей дневной работе еще и вечернюю. Давай-ка найди какую-нибудь возможность продавать что-нибудь по вечерам». Это позволит тебе иметь еще больше неудач за одни сутки». Конечно же, от таких слов я просто взвыл. Мне совершенно не хотелось работать по вечерам. Я ведь был одинок, и это были Гавайи. Мне хотелось проводить вечера в ночных клубах на Вайкики, а не торговать. Выслушав мои жалобы и стоны, богатый папа просто спросил, «Насколько сильно ты хочешь стать предпринимателем?» Запомни, что для предпринимателя навыком номер один является умение продавать. Если ты не освоишь этот навык до конца, то тебе лучше устроиться работать по найму. Речь идет о твоей жизни, это твое будущее и выбор за тобой. Ты можешь выбирать, испытать неудачи теперь или терпеть их потом. Я уже не раз слышал эти поучения. Менялся только объект, о котором шла речь. В данном случае это были продажи. А сам урок все время оставался один и тот же. Все сводилось к тому, что если я хочу добиться успеха, я должен с радостью терпеть неудачи. Так как совсем недавно я был свидетелем провала попытки моего родного папы создать собственный бизнес, я понимал, насколько важно научиться хорошо торговать. Я знал, что если я хочу стать предпринимателем из квадранта Б, то обязательно должен освоить этот навык но я уже просто не мог больше ходить из офиса в офис. С каждым днем это занятие вызывало во мне все больший ужас. Однажды после того, как я четыре раза выслушал ответ, нас это не интересует, а один раз даже «если вы не покинете мой офис, я вызову полицию», я погрузился в самую настоящую депрессию. Вместо того, чтобы вернуться в офис, я пошел домой. Усевшись на стол в моей маленькой квартирке на Вайкике, Я стал думать об увольнении из компании. Я даже стал думать о том, не пойти ли мне учиться в какое-нибудь учебное заведение, чтобы получить наконец-то степень магистра. Но потом лег в постель, выпил пару таблеток аспирина, и мне полегчало. Я почувствовал, что настало время всерьез взяться за дело, претерпевать неудачи, но только иным способом. Бесплатный труд Вместо того, чтобы искать для себя еще одну работу, я вспомнил один старый совет богатого папы. Гораздо легче найти работу, если ты согласен работать бесплатно. Я отыскал одно благотворительное учреждение, нуждавшееся в людях, которые ходили бы и собирали по вечерам пожертвования. Так что после окончания рабочего дня в Ксерокс я отправлялся в спальные пригороды, и с 19 часов до полдесятого ходил от дома к дому, собирая пожертвования. Это было круто. За два с половиной часа я претерпевал неудачу с такой скоростью, как будто в меня строчили ими из пулемета. С такой скоростью я не смог бы получить такое количество отказов, даже если бы пытался продавать свой товар исключительно по телефону. Вместо трех 7 визитов клиентам, которые я делал за день от имени фирмы, я за эти два с половиной часа вечером Делал иногда более 20 визитов. Естественно, что количество отказов и провалов резко возросло. Но удивительно, чем чаще мне отказывали, тем больше денег я собирал. Дело в том, что чем больше попыток я делал, тем опытнее становился в деле обработки своих потенциальных клиентов. Мне уже было не так-то просто отказать. Я учился на своих редких удачах, и, сопоставляя успехи с неудачами, начал постепенно изменять подходы. И получилось, что чем быстрее и больше я претерпевал неудач, работая по вечерам на благотворительную организацию, тем больше стал преуспевать, работая днем в ксерокс. Вскоре я уже поднялся с конца списка торговых агентов в его верхнюю часть. Так что, хотя моя ночная работа и была бесплатной, мой дневной доход возрос. Эти дополнительные часы работы даже оказали влияние на то время, которое я уделял развлечениям. Чем больше я получал отказов, когда собирал средства на благотворительность, тем больше получал удовольствия, отправляясь потом в ночные клубы Вайкики. Дело в том, что я вдруг перестал стесняться знакомиться с симпатичными женщинами. Я стал более раскрепощенным, и свойственный мне страх того, что меня могут отвергнуть, начал отступать. Вскоре я почувствовал, что начинаю становиться наглым, и женщины стали обращать на меня внимание, а потом просто липли ко мне. После четырех лет, проведенных в военном училище, где учились только мужчины, а затем еще нескольких лет в корпусе морской пехоты, я почувствовал себя просто на седьмом небе, когда меня окружало такое количество привлекательных женщин. Это намного лучше, чем быть одиноким Буки и торчать в углу бара издали глазии на симпатичных девиц. Время с 10 вечера до часу ночи я неизменно проводил на дискотеках, совсем как Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера». У меня был такой же белый костюм, длинная цветная рубашка, специальные туфли для танцев и нитка ракушек на шее. Куда бы я ни шел, в моей голове звучала песня «Откройся жизни». Моя манера держаться была нелепой. И я уверен, что выглядел просто смешно, но это срабатывало. Я трудился вовсю, чтобы довести до конца мое домашнее задание по овладению уровнем общения треугольника БИ. Неудачи начинают приносить прибыль. На третий-четвертый год моей работы в Ксеракс я уже не только поднялся с нижней строчки списка торговых агентов, но и перешел в его самую верхнюю часть. Я стал неплохо зарабатывать. Мои неудачи приносили прибыль. На четвертый год я уже прочно укрепился в почетном звании камивейжора номер один. И как только я достиг этой вершины, я понял, что пришло время сделать следующий шаг. Пора было уходить. Мои школьные дни в сфере продаж подходили к концу. Настало пора учиться чему-то другому. Но как же мало я тогда знал. Я и не подозревал, что мой успех в сфере продаж очень скоро обернется самым большим провалом в моей жизни. Четыре школы бизнеса. Богатый папа разъяснял своему сыну и мне, что есть четыре различных типа школ, в которых можно научиться вести бизнес. Традиционные школы бизнеса. Эти школы существуют при колледжах и университетах и предлагают своим учащимся, Традиционные программы обучения, за которыми следует получение соответствующей степени, например, степени магистра в сфере бизнеса. Семейные школы бизнеса. Многие семьи, в которых из поколения в поколение принято заниматься бизнесом, вроде семьи моего богатого папы, представляют прекрасные возможности получить соответствующее образование, но для этого желательно быть членом такой семьи. Корпоративные школы бизнеса Многие компании предлагают тем, кто хочет в них работать, особые программы обучения бизнесу. После окончания такого курса люди работают в данной компании и делают карьеру. Часто компании готовы даже заплатить за обучение, а затем предоставить свободное время для повышения квалификации. Получив такое формальное образование, многообещающие молодые люди впоследствии имеют возможность побывать на разных местах работы, в разных подразделениях компании, что позволяет им увидеть всю ее работу в целом и получить превосходный опыт. Уличная школа бизнеса. Эта школа предпринимательства начинается, когда вы покидаете уютную парту в семейной или корпоративной школе бизнеса. Это такая школа, где вы должны набираться ума сами в столкновениях с реальной жизнью. Из школы в школу. Все четыре вида школ имеют как свои достоинства, так и недостатки. Не стану утверждать, что какая-то из них лучше, а какая-то хуже. Мне повезло, что за свою жизнь я смог так или иначе побывать во всех четырех школах. Традиционная школа бизнеса. Когда я работал в компании Xerox, я одновременно посещал вечернюю школу бизнеса при местном университете с целью получить в конце концов диплом магистра в области бизнеса. Так продолжалось менее года. Потом я понял, что это не для меня. Все наши преподаватели были людьми из разряда наемных работников, либо профессиональные преподаватели, либо служащие из различных корпораций. Те, кто учился в этой школе, тоже, в свою очередь, хотели стать высокооплачиваемыми, высокообразованными наемными служащими такими же, как те, кто их учил. Их интересовала только возможность сделать карьеру в рамках крупных корпораций, а я хотел сам владеть корпорациями. Под этим подразумевалось совсем другое отношение к жизни, и оно не укладывалось в их учебный план. Так что я бросил эту школу. Семейная школа бизнеса. Благодаря моей дружбе с Майком, я имел возможность посещать семейную школу бизнеса который руководил богатый папа. Для меня это была великая школа, хотя бы потому, что я посещал ее очень-очень много лет. Но, ко всему прочему, еще и потому, что богатый папа был не только настоящим процветающим предпринимателем, но и великим педагогом. Корпоративная школа бизнеса. Работая в корпорации Xerox, я имел возможность познакомиться с одной из лучших в мире корпоративных учебных программ. Вскоре после того, как в 1974 году я поступил на работу, компания купила для меня билет первого класса на самолет и отправила в город Лисбург, в штат Виргиния, чтобы за две недели я мог научиться вести дела в местном филиале компании. Это была просто фантастика. Прослушав очередную лекцию в классе, мы тут же отправлялись на улицу, чтобы попробовать на практике осуществить то, чему научились. Нами руководили прекрасные учителя и наставники, которые в то же время были прекрасными менеджерами. Они учили нас, как применять теоретические знания, полученные в классе, к проблемным ситуациям реального мира, с которыми мы можем столкнуться. Мы учились не жалея сил, не только познавая навыки ведения торговли но также изучая продукцию и стратегии наших конкурентов. В то время перед нами стояла одна единственная цель – победить в конкурентной борьбе фирму IBM. Это был опасный конкурент и достойный противник, так что мы понимали, что трудностей на нашем пути будет предостаточно. Уличная школа бизнеса Но самой трудной школой бизнеса для меня стала уличная школа бизнеса. Как только я покинул компанию Xerox и отправился завоевывать улицу, она буквально сбила меня с ног. Это была поистине ужасная школа, жестокий учитель, и получить в ней диплом оказалось труднее, чем где бы то ни было. Здесь мне много раз пришлось оказаться лицом к лицу с тем, чего я боялся больше всего, и получить самые тяжелые удары по своему самолюбию. Но, с другой стороны, это была лучшая школа бизнеса, какую я только мог пройти. Здесь преподавали только те предметы, которые действительно необходимо было знать, а вместо отметок мои успехи и неудачи измерялись в полученных или потерянных долларах. День окончания школы. В 1978 году я получил диплом в школе бизнеса корпорации Xerox и перешел в школу бизнеса реального мира. С эмоциональной точки зрения, Это было непросто. Мне пришлось покинуть мир полетов в первом классе, изящных офисов, надежных окладов. Мир, где за все это платила компания, на которую я работал. Для того, чтобы перейти в мир, где мне самому приходилось платить абсолютно за все, включая скрепки для бумаги. Кроме того, я должен был платить другим людям, моим наемным работникам. До того, как я ушел из корпоративной школы бизнеса, У меня не было ни малейшего представления о том, во что обходится собственный бизнес. В течение последующих двух лет, чтобы сократить расходы, я и двое моих партнеров решили не назначать себе никакого жалования. И снова, как и во многих других случаях, я трудился бесплатно. Но теперь я понял, почему богатый папа настаивал, чтобы его сын и я работали на него бесплатно. Он хотел подготовить нас к миру предпринимательства, где каждый должен сначала заплатить другим, а уж потом получить деньги для себя, если, конечно, что-нибудь останется. Успех поможет вам увидеть ваши ошибки. Еще один урок богатого папы звучал так. Успех поможет вам увидеть ваши ошибки. Другими словами, когда вы становитесь сильными, вот тут-то вы и начинаете вовсю демонстрировать свои слабые стороны. И опять-таки, я не понимал, что это значит до тех пор, пока не достиг успеха в собственном бизнесе. Наш бизнес по производству нейлоновых кошельков на Бутсе был организован так, что в нем успешно решались задачи только на двух из пяти уровней треугольника БИ. Мы прекрасно работали на уровне общения и на уровне производства продукции. В течение ряда лет мы, трое партнеров, прошли хорошую подготовку для деятельности на данных уровнях. Но проблема была в том, что, прекрасно зная эту работу, мы целиком сконцентрировались на ней и забыли о других уровнях. Просто успех пришел к нам слишком быстро и был очень уж большим. Получилось так, будто к пожарному насосу присоединили пластиковый шланг для полива садового участка. И как только в нашу систему вмешался такой фактор, как международная известность, бизнес тут же лопнул. Наши сильные стороны – Потеряли всякое значение по причине того, что на первое место вышли слабые стороны. Они стали прорехами, через которые испарились в окружающую атмосферу все наши достижения. Мы были очень слабы на уровнях права систем и денежного потока треугольника БИ. Мы, конечно же, старались заткнуть эти бреши, но никак не успевали за нашим бешено растущим успехом. Возвращение за школьную парту После того, как наше предприятие рухнуло, двое из моих партнеров ушли из бизнеса. Я тоже хотел уйти, но богатый папа сказал, берись за восстановление дела. То, что случилось, пойдет тебе на пользу в дальнейшем. Это как раз та школа, которую тебе необходимо было пройти. На протяжении следующих шести лет я много раз возвращался за парту и снова и снова исправлял свое домашнее задание. Попросту говоря, я еще не раз терпел крах и опять брался за дело. Но каждая последующая неудача была уже менее болезненной, а возрождение после нее происходило быстрее. Каждый раз, когда я терпел поражение, я знал, над чем мне надо поработать. Я понимал, чему мне теперь нужно научиться. Моими занятиями руководила уличная школа бизнеса. Так что каждая неудача реально делала меня сильнее и увереннее в себе. С каждой новой неудачей мой страх перед ошибками уменьшался, а стремление учиться на них усиливалось. Каждая неудача воспринималась мною как очередной вызов, как дверь, за которой находится какой-то новый мир. Если я достигал успеха, можно было считать, что эта дверь открылась. Если же нет, то это значило, что дверь хлопнула меня по носу. Это и был вызов, чтобы попробовать открыть эту дверь снова. А это означало, что я должен был стать еще более сильнее и сообразительнее. Мне нужно было научиться еще более упорно думать над этим вопросом. Мне нужно было использовать весь мой творческий потенциал, чтобы найти способ войти в эту дверь. Когда меня спрашивают, как же мы жили все эти годы без денег, я отвечаю, не знаю я просто как-то перебивался со дня на день. После того, как меня покинули мои партнеры, и все вокруг предстало в самых черных тонах, у меня появились два новых партнера, и один из них стал мой брат Жон. Они принесли с собой некоторую сумму денег, но, что гораздо важнее, они принесли с собой кое-какие жизненно важные новые знания и навыки. Один из партнеров, Дейв имел опыт работы с системами бизнеса, Он превосходно разбирался в организации производства. Мой брат Джон умел управлять денежным потоком. Он оказался очень полезен для поддержания бодрого настроения у наших кредиторов и подстегивания поставщиков. Кроме того, мы нашли себе нового советчика, вышедшего на пенсию старшего аудитора, работавшего прежде в одной аудиторской фирме, который помог нам разобраться в хаосе денежной документации. Он был рад помогать нам совершенно бесплатно, так как постоянно ссорился с женой и время от времени уходил из дому. Поэтому он был просто счастлив иметь возможность проводить в нашем офисе целый день. Кроме того, как мне кажется, ему просто было интересно решать наши запутанные проблемы. Он, наверное, не раз втихомолку посмеивался над тем, как я и два моих новых партнера плакали и стенали перед лицом наших неразрешимых трудностей. Но этот человек не просто бесплатно помог нам разобраться с порядком финансовой отчетности, помимо всего прочего, он научил нас собирать деньги, как это делают настоящие профессионалы. Как я уже сказал, мы просто кое-как перебивались со дня на день. Единственное, что я точно знал, так это то, что не хочу снова стать наемным служащим, как это сделал мой бедный папа после того, как прогорел его бизнес по продаже мороженого. Так или иначе, но моя философия уже определилась. Как говорится, я зашел слишком далеко, чтобы поворачивать обратно. Богатый папа был прав. Эти 10 лет стали лучшей школой бизнеса, какую только я мог пройти. Начав компанию Xerox в 1974 году и создав, наконец, к 1984 году свой собственный успешный бизнес, Я таким образом прошел процесс непрерывного строительства компаний, неудач, исправления ошибок, восстановления и снова неудач. С моей точки зрения, это был наилучший способ чему-то научиться. Много раз мне казалось, что я создаю не бизнес, а какой-то гоночный автомобиль. А наша команда проводила его испытания, жала на газ, двигатель или гидравлическая система взрывались, и мы опять шли в магазин за новым автомобилем. Система, состоящая из систем. Во многом создание нового автомобиля – процесс, очень похожий на процесс создания бизнеса, потому что автомобиль – это система, состоящая из других систем. Автомобиль состоит из системы электропитания, топливной системы, тормозной, гидравлической. Если хоть одна из этих систем выйдет из строя, автомобиль не сможет ехать или же попадет в аварию. Человеческое тело – это тоже система, состоящая из систем. У нас есть кровеносная, дыхательная, пищеварительная, костная система и еще много-много других. Если одна из этих систем выйдет из строя, человеку, как и автомобилю, может прийти конец. Во многом научиться быть предпринимателем – это все равно, что научиться работать автомехаником или врачом. Разница только в том, что врач должен смотреть на рентгеновский снимок, или результат анализа крови, а предприниматель должен посмотреть на треугольник БИ, чтобы попробовать оценить состояние здоровья его бизнеса. После того, как я несколько раз создавал и воссоздавал свой бизнес по производству нейлоновых кошельков, а затем ряд других бизнесов, мне все легче было анализировать ситуацию. Сейчас я уже не испытываю страха, осталось только приятное возбуждение. Там, где я раньше боялся риска, теперь вижу только новые благоприятные возможности. Я твердо знаю, что если даже потеряю все, чем владею, то смогу очень быстро это вернуть. Дело в том, что я прошел все четыре школы бизнеса, получив великолепное образование, как школьное, так и уличное. Что важнее? Меня часто спрашивают. Что для предпринимателя важнее – школьные знания или те знания, которые можно получить на улице? Сейчас я могу определенно ответить, и то, и другое одинаково необходимо. Чтобы достичь успеха в качестве предпринимателя, вы и люди из вашей команды должны быть сильны и в том, и в другом. Если вы посмотрите на треугольник и, то поймете, почему. В то время как знания, приобретенные на улице, Необходимо на всех пяти уровнях, уровни права и денежного потока требуют также очень хорошей профессиональной подготовки, которую может дать только школа. Ясно, что для того, чтобы работать на уровне права, вам нужен человек с юридическим образованием, а для работы с денежным потоком – профессиональный бухгалтер или аудитор. И хотя это очевидно, вы были бы просто поражены. Если бы узнали, сколько людей хотят получить от меня совет, как можно построить хороший бизнес, не имея в своей команде бухгалтера или юриста. Навыки работы с командой. Каждый предприниматель должен понимать разницу между навыками, которые приобретаются в школе, и теми, которые приобретаются на улице. Но еще более важными являются навыки работы с командой. То есть он должен уметь находить наилучшее сочетание разных людей, которые позволили бы выполнять поставленные задачи. В конечном счете в бизнесе побеждает тот, у кого эти навыки развиты лучше всего. В своей книге-бестселлере «От хорошего к великому» Джим Коллинз говорит о том, что всегда необходимо удостовериться, есть ли у вас нужные люди и на правильных ли местах они находятся. Важно иметь команду, которая могла бы работать на всех уровнях треугольника БИ. Но, как отмечает Джим, не менее важно вовремя убрать из команды неправильных и вредных людей. Три большие ошибки. Я обратил внимание, что в отношениях юристов и бухгалтеров многие предприниматели делают три основные ошибки. Они не имеют и не ищут хороших советчиков в области права и бухгалтерии, до того, как их бизнес бывает реально основан. Слишком часто прислушиваются к тому, что говорит их поверенный или бухгалтер. Не раз мне доводилось задавать таким предпринимателям вопрос, кто на самом деле управляет их бизнесом, сам предприниматель или его бухгалтер или поверенный. Не следует забывать, что хотя эти люди лучше вас разбираются в некоторых вопросах, в конечном счете именно вы выплачиваете им зарплату. Поэтому именно вы должны определять направление вашего бизнеса. Часто предприниматели обращаются к бухгалтерам или юристам, которые не проявляют никакого интереса к их бизнесу. Я вовсе не хочу сказать, что вы обязательно должны держать этих специалистов в качестве своих наемных работников. Просто я имею в виду, что вы должны им доверять. Они должны знать все о вашем бизнесе и изъявлять желание детально погрузиться в ваши проблемы. Они должны быть вашими близкими друзьями. По этому поводу богатый папа говорил, приходящий со стороны бухгалтер или поверенный, это все равно, что приходящие со стороны муж или жена. Различие между навыками, которые дают в школе, и навыками, которые приобретаются на улице. Традиционная школа. Навыки А способности анализировать и высказывать критические суждения. Навыки П. Способности профессионального характера и умения. Уличная школа. Навыки Т. Творческие способности и гибкий подход. Навыки Л. Умение работать с людьми и наличие лидерских качеств. Навыки А и П обычно ассоциируются с образованием получаемым традиционным путем, в школе. Остальные навыки с уличным образованием. Богатый папа говорил, для того, чтобы развиваться как предприниматель, вам необходимо развивать в себя все четыре вида навыков. Я еще не раз буду возвращаться к этому моменту, и с каждым примером он будет проясняться все больше и больше. А теперь давайте попробуем кратко описать суть каждого из этих четырех квадрантов. Навыкиа. Все мы знаем людей, которые обладают хорошими аналитическими способностями. Еще в школе им нравилось решать разные задачи по математике. Если вы предложите им какую-нибудь новую идею, они с гораздо большей вероятностью воспримут ее критически или с цинизмом, нежели будут приветствовать ее. Они также более склонны долго обдумывать и анализировать любую ситуацию перед тем, как принять решение. Они не решить дело побыстрее. Прежде чем принять решение, эти люди обязательно захотят разузнать все детали и подробности. Навыки Т. Все мы знакомы с людьми, которые привносят в свою работу творческое начало. Это не значит, что они художники или поэты. Просто они склонны к творческим решениям, а сами при этом могут быть бухгалтерами или юристами но они стремятся видеть всю картину в целом. Их мышление не ограничено какими-то заданными рамками, поэтому их мнения часто кажутся людям с аналитическими способностями нелепыми. Гибкая логика позволяет увидеть смысл в том, что другим кажется бессмысленным. Например, когда я говорю, что делаю больше денег, когда на финансовом рынке происходит крах, человек с творческими способностями гораздо быстрее схватит суть моей мысли, чем человек с аналитическими способностями. Другими словами, творческие люди могут обращать внимание на что-то такое, что с внешней точки зрения не имеет смысла, и создавать новые логические связи. Их разум открыт для всего нового, в то время как люди аналитического склада гораздо более склонны с порога отвергать то, что не соответствует их представлениям. Навыки П. Всем нам знакомы люди, обладающие удивительной способностью работать с любой техникой и всякими приборами. Например, их работа с компьютерами может вызывать неподдельное изумление. А когда начинаешь говорить с таким специалистом, то из-за обилия непонятных специальных терминов кажется, что беседуешь с марсианином. Или же такой человек может быть фанатиком-автомобилистом, который думает, что каждый должен знать, как снять и установить трансмиссию. Очень часто такие люди по своим особенностям прямо противоположны людям с навыком L. Почему? Потому что людям с навыками P бывает легко общаться только с теми, кто разделяет их технические привязанности. И если они посещают какие-то тусовки, то только для того, чтобы встретиться с такими же, как они сами фанатами. С другими людьми им просто не о чем говорить. Зато они много времени проводят в магазинах, где продают запчасти для автомобилей, потому что там легче всего встретить родственную душу. Навыки L. В школе такие люди часто вызываются выполнять разные общественные задания и пользуются всеобщей любовью и уважением. Они находят о чем поговорить с любым собеседником, не то что люди технической направленности. Особенно хорошо они себя чувствуют, на званных вечеринках и любых многолюдных собраниях. Все приглашают их в свою компанию, потому что они создают настроение и оживляют ход беседы. В бизнесе они тоже пользуются хорошим отношением как со стороны начальников, так и со стороны подчиненных. И те, и другие стараются что-то для них сделать. Они становятся прекрасными лидерами в бизнесе, но только если овладевают необходимыми деловыми навыками. Но они не очень-то любят слушать и предпочитают говорить сами. Зато другие люди слушают их, открыв рот. Разные навыки, разные типы предпринимателей. Наверное, вы уже поняли, что определенный набор навыков соответствует своему типу предпринимательства. Например, фанат автолюбитель вполне может открыть магазин по продаже запчастей. А юрист с развитыми аналитическими способностями, может преуспеть в качестве практикующего адвоката. Врач с творческим подходом может стать прекрасным хирургом-косметологом. А те, кто имеет в избытке навыки L, очень часто выдвигаются на политическом поприще. Они могут также быть священниками и вести за собой паству, а могут стать предпринимателями, получая удовольствие не столько от денег, сколько от того, что являются центром внимания для окружающих. Важны все четыре навыка. Богатый папа говорил, для бизнеса важны навыки четырех типов. Мелкие фирмы остаются мелкими или терпят неудачу, потому что в них не недостает работников с одним или несколькими из названных навыков. А одной из причин, почему мой собственный бизнес по производству нейлоновых кошельков прогорел, было то, что я и мои компаньоны были очень сильны в области Т и Л, но очень далеки от навыков А и П. Многие мелкие предприниматели и специалисты-профессионалы бывают очень сильны в категориях А и П. Человек может стать знаменитым адвокатом благодаря блестящим аналитическим способностям или замечательным электромонтерам благодаря фанатической любви ко всяким электрическим приборам. Эти люди очень хорошо разбираются и обладают завидным опытом в своей узкой нише на рынке услуг и предпочитают сами выполнять свою работу. Но создать маломальски крупную компанию им очень трудно, потому что у них нет творческих способностей и умения работать с людьми. Если говорить об инвестициях, то наверняка человек из категории А или П будет вкладывать деньги совсем иначе, чем тот, кто относится к категории Т или Л. Первые стремятся к тому, чтобы у них все было точно рассчитано. Они предпочитают знать все цифровые показатели и старательно с любовью их анализируют. А инвесторов из категорий Т и Л больше привлекает необычный характер предприятия. Или же они стремятся узнать, какие другие игроки принимают участие в этом деле. Обратите внимание на слово «игроки». Оно означает «люди, которые занимают важное место в уравнении, описывающем инвестицию». Эта информация особенно важна для людей с навыками L. Когда я веду семинары по инвестированию, всегда находятся люди, которые то и дело задают вопросы. «Скажите, что мне делать? Какую формулу успеха применяете вы?» Когда я слышу подобные вопросы, я сразу же понимаю, что передо мной человек с навыками A или P. Эти люди считают меня олухом, когда я отвечаю что-нибудь вроде «мы просто придумали новую инвестицию». Мы договорились с группой людей, чтобы вместе вести дело, и смогли получить на этом очень много денег. Им такой подход совершенно непонятен, потому что он не укладывается в систему их представлений, где сначала все нужно точно рассчитать, представив в виде чисел. Но зато им очень понятна следующая формула. Сберегай деньги, не влезай в долги, делай долгосрочные и диверсифицированные инвестиции. Она соответствует потребности этих людей, в том, чтобы все было учтено и рассчитано заранее, даже если таким путем никогда не получишь сколь-нибудь приличной отдачи от своих вложений. А мои формулы приводят их в растерянность, потому что их разум не допускает гибких логических построений. Совет от богатого папы «Моего богатого папу очень беспокоило, что я, собираюсь стать предпринимателем, не силен ни в одной из этих четырех категорий. Поэтому он как-то сказал, выбери для себя категорию, которая с твоей точки зрения тебе больше всего подходит, и постарайся приобрести эти навыки». Он вырвал листок бумаги из своего блокнота и написал на нем «пять уровней деятельности из треугольника БИ». Продукция, право, системы, общение, денежный поток. Затем он продолжал. «Мне кажется, что шансов сразу преуспеть на уровнях права, систем или денежного потока у тебя нет. Ты плохо учишься в школе и, наверное, уже не станешь учиться лучше. Я также не думаю, что ты когда-нибудь захочешь снова пойти учиться, чтобы стать адвокатом, бухгалтером или инженером. Значит, остаются только уровни продукции и общения». Выбери какой-нибудь один и посвяти остальную часть своей жизни тому, чтобы стать лучшим на этом уровне. Следуя его совету, я решил уйти из корпуса морской пехоты и нанялся на работу в корпорацию Xerox. В 1974 году я считал, что самый благоприятный шанс добиться успеха в качестве предпринимателя сводится к тому, чтобы очень хорошо уметь вести дела с людьми, то есть быть экспертом в области общения, или в навыках L. От природы я вовсе не обладал этими навыками, но все-таки решил, что это именно то, что мне стоит изучать на протяжении всей оставшейся жизни. Сейчас, уже имея большой опыт, я проникся огромным уважением к людям, которые прекрасно владеют всеми теми навыками, которые дают в школе. К людям, которые могут, например, направлять свою творческую мысль на разработку новой продукции или к тем, кто потратил всю свою жизнь на изучение права и стал выдающимся юристом, или к тем инженерам, которые способны организовывать мощные производственные системы. Я также очень уважаю высококвалифицированных бухгалтеров и аудиторов, которые знают, как сделать, чтобы к вам непрерывно поступал денежный поток. Почему я стал экспертом только на одном уровне? Когда я спросил у богатого папы, почему мне следует стремиться стать экспертом только на одном единственном уровне, он ответил, если ты хочешь собрать вокруг себя хорошую команду, ты сам должен быть в чем-то лучше других, а если ты достигнешь в области общения лишь среднего уровня, то попросту не будешь нуждаться в самых лучших юристах, инженерах, дизайнерах или аудиторах. Ты будешь обходиться посредственными сотрудниками, потому что сам будешь посредственностью. Эксперт на всех уровнях. Некоторые специалисты и профессионалы не достигают того, чего могли бы достичь, потому что им кажется, что они должны быть знатоками на всех пяти уровнях треугольника БИ. И часто они действительно могут хорошо соображать и работать на всех пяти уровнях, но им не удается быть одинаково сильными одновременно повсюду. И именно по этой причине они не могут выйти из квадранта С. Если же вы хотите добиться успеха в квадранте Б, то должны действовать по-другому. Стать лучшим на одном из уровней, а затем создать вокруг себя команду знатоков, которые действовали бы на всех остальных уровнях. Преодолев свою природную застенчивость, я добился очень хороших результатов в торговле, маркетинге, писательском деле публичных выступлениях и придумывании всевозможной продукции информационного характера. Если бы я столько лет не развивал в себе навыки общения, то сомневаюсь, смогла ли бы Rich Dad Company добиться такого успеха, какого она добилась. Сейчас наша компания имеет очень сильную команду по разработке продукции, очень деятельную команду юристов и располагает хорошо развитой во всемирном масштабе системой предложения продукции наряду с такой же системой в рамках нашей страны. Всемирной системой маркетинга и самого высшего класса командой специалистов в области финансов, которые помогают нам получать непрекращающийся денежный поток. На наш бизнес работают тысячи людей во всем мире. Они либо сотрудничают с нами, либо помогают нам выпускать нашу продукцию. Как говорится в старой поговорке, Наша компания совершенно неожиданно достигла успеха, но потребовались годы упорного труда, чтобы эта неожиданность могла случиться. Развивай себя. Уличная школа бизнеса – это очень суровая школа. Я до сих пор помню, как исходил весь Нью-Йорк без гроша в кармане, стучась в каждую дверь с надеждой, что кто-то согласится купить мои нейлоновые кошельки. Я люблю Нью-Йорк, но в то же время в полной мере познал, насколько этот город может быть жестоким, если ты бедняк, неудачник и ни с кем не знаком. Хотя головной офис Ричдед Кэмпани расположен в штате Аризона, двигатель, приводящий в движение все ее начинания, все же находится в Нью-Йорке и в некоторых других крупных городах по всему миру. Дело в том, что нам постоянно нужно поддерживать связь с рядом очень крупных компаний международного масштаба, таких как American Express, ABC, NBC, CBS, журналами Fortune, Business Week, Forbes, газетами New York Times, New York Post и телекомпанией CNN. И не просто устанавливать или поддерживать связь, мы ведем вместе с ними бизнес. Но какого бы успеха мы не достигли в течение последних лет, Я всегда буду помнить улицу Нью-Йорка и то, каким холодным может показаться этот город, если вы проявите слабость хотя бы на каком-то одном из пяти уровней треугольника БИ. Так что перед тем, как покинуть свое нынешнее место работы, вы должны понять, что ваша самая главная работа заключается в том, чтобы развить в себе какой-то из этих навыков. Если вы твердо решили стать выдающимся предпринимателем, то вам легче будет найти других выдающихся людей, которые согласятся стать членами вашей команды. А если вы сможете собрать выдающуюся команду, то вам легче будет добиться всего, чего хотите. Так что вопрос вовсе не в том, какими навыками желательно овладеть. Единственное, что необходимо знать, это то, что вы должны хорошо освоить какой-то один навык, независимо от того, получите вы его в школе или на улице.